Глава 33. Данца, 29.02.1412. За окном город Данца, у Штормовой Вярской моря. Снова, как и раньше, я сижу в своём кабинете, вальготно расположился в любимом кресле, пью горячий взвар и наблюдаю за тем, что происходит снаружи. На душе спокойно, и я подвожу итоги. Ровно месяц назад, наблюдая за тем, что происходило в долине Ис, Я стал свидетелем гибели сразу трёх богов, многих паладинов и моего брата Айнура Ройха. Эти события должны были повлечь за собой серьёзные перемены во всём мире, и, конечно же, не произошли. Наш мир снова в блокаде, и можно не опасаться, что в ближайшие годы нас посетят новые боги, которые захотят обрести здесь дополнительную паству, подмять под себя территорию или отобрать у меня искру. Однако одна из главных проблем никуда не исчезла. Природа окончательно пошла в разнос, и на планету обрушились все стихийные бедствия, которые только можно себе представить: смерчи и торнадо, аномально сильные морозы и небывалые снегопады, штормы и цунами, извержения вулканов и землетрясения, сход снежных лавин и оползни. Империя оказалась расколота на множество анклавов, Как таковое государство островов фактически прекратило своё существование, и только те территории, которые наши чародеи-теоретики ещё в прошлом году обозначили как спокойные, продолжали оставаться под моим контролем. Да и то лишь потому, что туда заранее были переброшены имперские войска, которые установили власть военной администрации, которая напрямую подчинялась регенту, то есть мне. В общем, война прекратилась сама по себе. Без мирных переговоров или поражения одной стороны конфликта армии светоносного и отряды божественных покровителей империи, которые нашли в нашем мире свой бесславный конец, вернуться домой не могли, поэтому старались выживать, как могли и умели. Где командарм Сообразительный, там войны сосредоточились на выживании, смогли закрепиться в относительно безопасном для проживания районе и обеспечили себя продовольственными запасами, жильём, И рва боци силы в лице местных жителей. Но таких оказалось немного, и большинство пришельцев, пытаясь выполнять приказы о наступлении, довольно быстро погибли под ударами стихии на марше или во время перехода через океан. А что касательно лично меня, то я эвакуировал на север всех, кого смог, и моя совесть чиста, хотя империю я не сохранил. Однако, окажись на моём месте кто-то другой, вряд ли он смог бы сделать больше. И весь минувший месяц я занимался тем, что руководил переселением беженцев на север и координировал перемещение имперских войск. А поскольку сохранился административный аппарат и был такой инструмент, как имперская тайная стража, все делалось быстро и четко. Так что мы спасли самые ценные человеческие ресурсы — чародеев, мастеров, крепких трудяк и воинов. А вот жрецов, олигархов и потенциальных смутьянов старались не принимать. пусть идут к мятежникам, которых они поддерживали, к великим домам Ратины, Витима и Варна, которые не дождались появления имперских полков и сцепились между собой, а заодно постарались втянуть в гражданскую войну нейтральных канимов и каесов. Но поскольку рабочих телепортов осталось всего 3 десятка и планету накрывают катаклизмы, конфликт затух в самом начале, и все озабочены только одним собственным выживанием. Поэтому Несмотря на то, что вокруг происходит много плохого, я спокоен и поставил перед собой, а значит, что и перед подчинёнными, предельно простую и ясную задачу: пережить смутное время, сохранить потенциал для развития и когда чёрная полоса в истории планеты закончится, снова, подобно конструктору из отдельных деталей, собрать империю. В очередной раз приложившись к кружке, я обнаружил, что она опустила. Значит, Редактор окончен, и пора возвращаться к делам. Я поднялся и подошёл к рабочему столу, где находился мой призрачный двойник, который только что закончил разбор текущей документации, отчётов, докладов и аналитических прогнозов. Протянул к нему руку, и тень послушно впиталась в моё тело. После чего, усваивая информацию, я на мгновение зажмурился. Итак, что у нас происходит? В подземном городе Аркарье продолжаются подготовительные работы по созданию на его базе научно-исследовательского центра. Если прятаться не пришлось, то передадим его ученым и магам-исследователям, а то на объекте Ульбар им уже тесно, а на острове Дансе трудно обеспечить секретность. Беженцы из Васле, 47 тысяч человек, прочно обосновались в провинции Вентель. Проблем нет, начинают обживаться. Эрик Бергман, с недавних пор имперский граф, передает привет и благодарит за помощь. Школа «Истинный свет» согласилась построить в указанном нашими инженерами месте на полуострове Аста стационарный телепорт и еще один в городе Аста-Год. Взамен чародеи просят выделить участок для создания собственного поселения. В Грас-Анха произошло землетрясение и вышел из строя последний стационарный телепорт. В имперской столице оставалось еще порядка 400 тысяч человек, Но помочь им нет никакой возможности. Командаром 9-й Оливер Ванер доложил, что сейчас в подконтрольном его армии анклаве в Майерских горах собралось более 300.000 беженцев, и они продолжают пребывать. Бегут все: не только оствери, но и вчерашние враги, ассиры, осилки, цегцы, арзумцы и даже эльфы из города Арлеш, который оказался под ударом очередного цунами и разрушен. Проблем с продовольствием нет, запасы большие, но не хватало целителей и лекарств. По этой причине генерал просит прислать через пока еще работающий телепорт партию пенициллина. Князь Лоттерев Рига сообщил, что вчера к поселку Уранга из леса вышел истощенный обмороженный человек, который назвался Паладином Светоносного. Была проведена проверка и выяснилось, что это действительно сам от Юкио последний избранный воин Светоносного на наших землях. После поражения на архипелаге Гиринар он долгое время партизанил и пытался нам вредить, а когда его прижало, паладин решил сдаться. К сожалению, а может быть, что и к счастью, спасти Юкио не удалось, и он скончался от гипотермии. Вот ведь как случается, избранный воин, личный охранник одного из сильнейших богов, погиб не в бою с мечом в руке, а от голода и переохлаждения. Таковы основные новости на данный момент. А все остальное уже рутина. Планета очищает себя от назойливых людишек и богов, которые своими войнами довели ее до такого состояния, и кругом сплошные бедствия. «Да уж!» — открывая глаза, протянул я, снял с вешалки плащ и шляпу, оделся, по привычке проверил оружие, поправил кабуру с пистолетом и покинул кабинет. Четкого плана действий на сегодня не было, и, спустившись вниз, Я встретил брата Трори. В последнее время он все больше напоминает мне покойного графа Квентина. И почему-то появилась мысль, что если со мной что-то случится, Трори станет достойным преемником. И герцогство сбережет, и детей воспитает, и государство сможет собрать. Не сам, разумеется. На это никто не способен. Однако рядом с ним Кетель Анхеле, Нунц Эхард, Виран Альера, Дина Скалье, Юлий Янгер, Бала Керн. «Дядя Ангус Коэн, Эри Верик, Дориан Маттернер, Юлий Фар, Рольф Южмарик, Юрис Ховек, Влад Фиор и многие другие. Команда хорошая, так что Трори не пропадет». «Стоп», — подумал я, — «а откуда у меня такие мысли? С чего бы вдруг?» «Почему я подумал о смерти?» «Просто так подобные думки в голове не появляются, особенно в мире», где за каждым человеком древнего рода присматривают духи предков. И хотя связь с долным пространством заблокирована, они всё-таки могут предупреждать своих потомках о грядущих бедах и проблемах. Неужели это их посыл? Трудно сказать. Хотя придворный астролог Гастон, которого я вытащил из столицы и поселил в Дансе, прогнозы на ближайшее время давал самые тревожные, но при этом сразу акцентировал внимание на том, что пока планета бушует, его предсказания точности иметь не будут. Моментально я прошёлся по возможным опасностям. Избранные воины Светоносного Энги? Нет. Все, кто ещё жив, находятся на лесокрае и Кафорте. На переход через океан они не решатся, да и не нужна им моя смерть. Ибо Светоносный, как и другие боги, хочет получить искру. Мятежные герцоги тоже вряд ли, им сейчас не до меня. Паладины Верши и Ярина Кто не покончил жизнь самоубийством, тот теперь обычный человек, сильный, раскачанный, много повидавший и с огромным опытом, но всё же человек, у которого есть собственные интересы и желания. Тогда кто? Иллер и Камонио, а вот это возможно. Учитель, насколько мне известно, спустя пару суток после боя с Лантой смерть, точнее, своего бегства от этой богини, всё-таки смог активировать индивидуальный телепорт. и вместе с несколькими паладинами спрятался в тайной горной долине. И с тех пор от него ни слуха, ни духа. Они скамонио отгородились от всего мира, и, наверное, учитель пытался восстановиться. Но про меня эти боги, последние сверхсущества, оставшиеся в нашем мире, не забыли. И на искру, как я узнал из подслушанного разговора в шатре верша моряка, они тоже имели виды. «А значит, я правильно делал?» что не доверял им, и когда божественные покровители империи, которые в трудные для оствер в час отгородились от наших забот, решат вывернуть меня наизнанку, придётся сражаться. "О чём задумался, брат?" прерывая меня, спросил Трори. "О жизни", ответил я ему и сам задал вопрос. "Как прошло твоё путешествие?" Трори ездил в замок Гершера, который не так давно был тренировочной базой паладинов Иллера-Анха и находился в провинции Кашт-Рих. Наш покойный брат Айнур, по неизвестной нам причине, возможно, опасаясь, что ему по воле Иллера придется с нами сражаться, спрятал там свою семью, жену и двух детей. Но до конфликта между нами так и не дошло, а бросать своих родичей не в обычаях Ройха. Поэтому, как только семья Маавир сообщила, где находятся вдова Айнура и его дети, Я немедленно отправил за ними Трори. И, судя по всему, он мой приказ выполнил. Всё в порядке, доложил Трори. Комендант замка человеком оказался спокойным, а вдова не противилась. Так что добрался до ближайшего телепорта, перешёл на Данса и отправил наших родчичей в замок, который ты подарил Айнуру на свадьбу. Там есть все условия, и за ними присмотрят. Отлично. Отдыхай. Кайли наверняка тебя заждалась. Это точно, согласился он. Усмехнулся и покинул мою резиденцию. Я вышел на свежий воздух и увидел, что навстречу мне спешит Яна, которая в данный момент вместе со своими воинами должна находиться в изнаре. Она была чем-то встревожена, и я напрягся. «Уркварт!» — приблизившись, выдохнула она. «Богиня через шаманов огласила свою волю. Всем нашим воинам, кто выжил, необходимо немедленно вернуться в племя». «С чем это связано?» — спросил я. «Я». Не знаю, девушка покачала головой. Но я хочу остаться с тобой. Так и оставайся, сказал я и прижал её к себе. В конце концов, твоя жизнь принадлежит мне, а не богине. Тогда, скорее всего, придётся порвать все связи с племенем. Но ты их давно провала, разве не так? наверное, нерешительно отозвалась она. Ну и не о чём тогда говорить. Твои соплеменники пусть возвращаются в пустоши. А ты станешь дворянкой Острова. Как это? Выйдешь за меня замуж? Ты серьёзно? Более чем. Значит, это предложение руки и сердца? Да. Ты согласна стать моей женой? Конечно. Только попрощаюсь с племянниками и сразу вернусь к тебе. Хорошо? Я не против. Попрощайся и передай привет своему дяде Ферреой Кирено, который, конечно же, узнает, что мы вместе. е будет крайне удивлён. Это точно, улыбнулась Яна, чмокнула меня в губы, вы освободилась из моих объятий и поспешила к телепорту. Вот и богиня появилась. Проводя девушку взглядом, подумал я: отсюда делаем вывод, что и меня скоро потревожат. 100% так и будет. Дальше день покатился по накатанной колее: встречи с управленцами и офицерами, проведение совещаний и принятие решений. Одно цеплялось за другое, и я сам не заметил, как наступил вечер. Я побывал в казначействе, в тюрьме, куда перевели особо ценных заключенных из Сабхарши, встретился с Дином Аскалье, который собирался усилить тайных стражников в анклавах, а затем оказался в порту. Шторм временно стих, и в гавань заходил большой корабль Нанхасов, который обогнул полуостров Аста и доставил к нам жриц Уль-Леракойны. Борт грузопассажирского судна прижался к причальной стенке, Портовые трудяги закрепили швартовые концы, и по широкому трапу на берег стали сходить женщины в зеленых мантиях. Одна из них отделилась и подошла ко мне. Это была госпожа Кэрри Ириф, верховная жрица Улли Ракойны в империи Оствер. Последний раз я видел ее еще перед подавлением мятежа в столице, на имперском совете, членом которого она являлась. А потом она и другие жрицы затихли, заперлись в своих храмах, категорически отказались покидать столицу до появления богини, и я про них забыл. За религиозными культами, разумеется, присматривали агенты имперской тайной стражи, но вели они себя тихо. Сначала делили наследство Ярина и Верша, а потом стали покидать Гра-Санха и разбредаться кто куда. Почти все поклонники Самура-Пахаря ушли под крыло мятежных великих домов, последовательницы Лайн и Охотницы прочно закрепились в Йонаре, где их приютил великий герцог Гай Канем, а служительницы Бойера-целительницы, помогая больным и страждущим, рассредоточились по всей территории расколотой империи. Жрицы Улли-Ракойны были последними, кто покидал столицу, и они некоторое время находились на севере, среди нанхосов, а теперь прибыли на остров Данце. Если раньше я относился к ним как к верным союзницам, на которых всегда мог положиться, то теперь все иначе. И мне не хотелось видеть жриц на своей земле, хотя бы потому, что я не знал, какой приказ они получат от своей богини сегодня или завтра. От таких фанатиков всего можно ожидать: хоть сонного зелья в чарку с вином, хоть предательского удара кинжалом в бок. Но озвучивать свои мысли понятное дело я не собирался и встретил жрицу как положено. Мы обменялись приветствиями, и госпожа Ириф официально обратилась ко мне с просьбой взять религиозный культ Улля-Ракойны под свою защиту, на что я ответил согласием. В конце концов, от своего статуса паладина я так и не отрекся. Значит, официально мы служим одному божеству. А помимо того, на островах Ваерского архипелага несколько храмов, которые посвящены Улля-Ракойне. Так что разговаривали мы чинно и спокойно. Но перед тем, как отправиться в ближайшее святилище, своей божественной покровительницы, госпожа Ирив, всё-таки задала один личный вопрос. Господин Герцек, есть известие о том, где находится мой муж, Алай Грач? Когда-то она об этом уже спрашивала, и я смог узнать, что жрец Сигмента Теневека, уважаемый Алай Грач, в северных пустошах. Но с тех пор многое изменилось, и культ Сигмента в полном составе обживает один из древних подземных городов. Надо ли госпоже Ириев об этом знать? Пожалуй, что не стоит. Поэтому я отрицательно покачал головой, и ответ был коротким. Нет. Кивнув, она нахмурилась и ушла. А я собирался последовать за ней, но неожиданно рядом сформировалось кольцо индивидуального телепорта. Неужели Илле или Ранха пожаловал, подумал я. Однако из телепорта вышел не бог, а его паладин Тарапай. — Степняк Санвера. Наверное, последний, кто выжил из первого набора избранных воинов Иллера, когда его признали божеством. — Урквард, тебя призывают наши боги! — провозгласил он. — Отказаться или согласиться? — задал я себе вопрос и, моментально приняв решение, ответил. — Я занят, освобожусь через полчаса. Подобного Тарапай не ожидал. Для него это невозможные слова, ибо он настоящий паладин и воля бога закон. Поэтому он повторил: "Оркварт, тебя призывают наши боги". "Да, я слышал", небрежно взмахнув рукой, отозвался я и добавил: "Жди меня здесь". Таропай попытался меня остановить, по крайней мере, рванулся вперёд. Но на его пути встали телохранители, а рядом с ним практически сразу появились два чародея, пятёрка тайных стражников и три оборотня. Халадин Иллер рад отступил, а я получил необходимую передышку, после чего Понимая, что встреча с богами может закончиться для меня плохо, я собрал своих соратников и отдал распоряжение, которое можно было рассматривать как последнюю волю. За меня остается Трори. Всем слушаться его. Если я не вернусь, для них это ничего не меняет. Они служат империи, которую рано или поздно придется возродить, и для этого есть все необходимое, от легитимного наследника до ресурсов. Точка. Не все до конца понимали, что происходит. Однако каждый осознавал, что у нас очередной кризис, и регент империи герцог Ройха, за которым они последовали на север, может сегодня погибнуть. Поэтому меня пытались отговорить от встречи с богами и приводили различные доводы. Но я понимал, что если откажусь, или Рекам и Нио сделают все возможное, дабы мне пришлось об этом пожалеть. Так лучше я сам к ним приду. Сейчас, пока они ослаблены. И спустя полчаса, как и обещал Тарапаю, я был на причале. Он открыл портал, и я в него вошёл.